Глава первая Впервые я увидела его, что неудивительно, именно на пляже. Народу было мало. Этот пляж располагался вдали от курортной зоны. Но спасательская вышка присутствовала. Он стоял у самой кромки воды. Волны, набегая, обволакивали его щиколотки, а затем отползали назад. Я не сразу увидела его лицо. Когда мой взгляд упал на него, он как раз стягивал через голову футболку, оставаясь в одних только пляжных шортах красного цвета. Так что первым, что я увидела, был его пресс. Твердый даже на вид. Шесть кубиков, все как полагается. Я так и замерла на месте, неловко сжимая в руке открытый тюбик с кремом от загара. И уставилась на него. Вообще пялиться это некрасиво. Но любая девушка должна меня понять. Как тут отвести взгляд? Меня словно молнией прошибло. А когда он повернулся в мою сторону, и я увидела его лицо, все, тут я окончательно поняла, что пропало. Бывают такие моменты в жизни, когда ты понимаешь, что она теперь разделится на до и после. Вот я явственно ощутила, что именно это и произошло. У спасателя была бронзовая кожа, волосы мягкорусого цвета, чуть выгоревшие на солнце, и абсолютно идеальная улыбка, с которую наглядывал море и пляж. Если бы это была романтическая комедия, его взгляд непременно бы задержался на мне. Наши взгляды бы пересеклись, искра, буря, безумие. А потом произошла бы какая-нибудь нелепая ситуация, из-за которой он бы решил со мной познакомиться. Увы, но это реальная жизнь. Так что спасатель меня даже не заметил. Я была всего лишь одной из отдыхающих. «Полинка, что зависла?» Я вздрогнула от голоса подружки, хотя и не делала ничего предосудительного. «Ничего?» — отмахнулась я, отводя взгляд от парня. «Ага, залипла на красавчик спасателя Соня, понимающе закивала. «Ничего подобного!» Нахмурилась я, торопливо выдавливая себе на ладонь крем от загара. «Мне в любом случае надо нанести его на кожу как можно скорее. Бледная поганка по имени Полина, то есть я, на солнышке обгорает за несколько минут и покрывается отнюдь не бронзовым загаром, а красными нелепыми пятнами». «Да-да, оправдывайся», — стояла на своем подружка. «Слушай, отстань, а? Где наши парни?» Мы приехали на отдых компании из четырех человек. Я, Сонька, Матвей и Леша. Мы дружим с детства. Только это обстоятельство позволило им чуть ли не насильно вытащить меня из моей берлоги и привезти на машине к морскому берегу. Приехали мы на машине Матвея к счастью машина сломалась не на середине нашего путешествия а всего лишь в паре километров от дачного домика лёши как нам ехать обратно этот вопрос открытый но все мои попытки поднять эту тему пресекаются знакомым не нуди полина дай отдохнуть потом разберемся так уж вышло что в компанию беспечных людей вечно радующихся жизни каким то образом затесалась я где твой парень — Вот в чем вопрос. Сонька ткнула задумавшуюся меня пальцем в бок. Невольно я вновь поискала взглядом спасателя. Но его уже и след простыл. Может, я уже успела перегреться на солнце, и он был всего лишь плодом моего воображения. — Полина, ты помнишь, зачем мы сюда приехали? — Конечно. Поплавать в море, — я указала в его сторону. Отвлечься от забот, отдохнуть, развеяться. Я перечисляла слова, которыми меня убеждали сюда отправиться. «Не только. Я обещала, что найду тебе парня. Так что выбирай. Только давай. Кого-нибудь пореальнее, возможно, самого горячего парня на этом курорте». Я усмехнулась. По крайней мере, спасатель был настоящим. «Мне не нужен парень», — отмахнулась я в очередной раз. «Еще как нужен». Ты ведь должна хотя бы попробовать. Хоть раз. Когда тебя держат за руку, дарят цветы, поют серенады и... Носят на руках. Скептически закончила я. Соня нахмурилась. Я почувствовала победу. Действительно, будет тяжеловато найти силача на мои 98 восемь кило. Ну хватит. Нельзя же вечно быть одной. Я найду тебе, парня. Вот увидишь. Я тяжело вздохнула. Подругу понять можно, она желает мне добра, а я умудрилась дожить до 26 и ни разу не заиметь парня. Единственный опыт, которым я могу похвастаться, это свидание в шестом классе. Правда, в тот день меня стошнило прямо на объект обожания, но это совсем другая история. Я отлично осознавала, что дело не в моей внешности. Ну да, я пышка. Ну и что? Мой двоюродный брат Рома встречается с девушкой моих размеров. И ничего, полностью доволен жизнью. И вообще, на любую кастрюлю найдется своя крышка. Правда, моя кастрюлька была малость бракованной, потому что рядом с парнями я буквально забываю русский язык. Краснею, потом сразу бледнею, либо молчу, хлопая глазами, либо начинаю тараторить и заговариваться. В общем. На моем примере любая девушка может понять, как вести себя так, чтобы парни бежали куда подальше. Но Соня уверена, что отыщет того самого, который полюбит меня такой, какая я есть. То есть неловкой дурочкой. Именно этот режим включается у меня при виде классного парня. Да — Да-да, как скажешь. Мне надоел этот спор. Иди уже купаться. — А ты? — спросила Соня. Я молча потрясла тюбиком с кремом, показывая, что у меня есть важное дело. «Тебя подождать?» «Не надо», — отмахнулась я. «Пять минут, и я присоединюсь». Соня кивнула и упорхнула в сторону манящей водички. Она была миниатюрной девчонкой, низенькой, худенькой и легкой, как перышко. Иногда ее даже принимали за школьницу, хотя она была моей ровесницей. Всегда веселая, уверенная и целеустремленная Сонька. Вот у нее никогда не было проблем с поиском парня.